14. Рассудительный кадавр. Что значит давно умер? Вообще-то я умер всего неделю назад. И то ненадолго, так что это вообще не считается. Понаберут астрологов по объявлению. Скандал тем временем только набирал обороты. Горенц вскочил со стула и заявил Коллету: "Я уверен, что это чья-то происки". Один из младших партнёров подослал ко мне этого кадавра, чтобы я ошибся с прогнозом и лишился повышения по службе. Господин Коллетт, я прошу вашей защиты. Вы обязаны найти того, кто это сделал, и примерно наказать его. Этот негодяй даже помощника бургомистра подговорил». «А при чём тут помощник бургомистра?» — удивился Коллетт. «Он пришёл вместе с этим!» — объяснил Горинц, брезгливо глядя на меня. И до сих пор сидит в приемной, наверняка ждет результата своей выходки. «Дело сложнее, чем кажется», — задумчиво протянул Коллетт. «Помощник бургомистра всегда консультируется у Деллана. Но зачем Деллану вам вредить?» «Хорошо, Горинц, я разберусь. Послушайте», — попытался я вмешаться в разговор. Но Горинц и Коллетт повернулись ко мне и одновременно рявкнули. «Умолкни, не нежить!» ничего себе. Астрологи тем временем вернулись к своей увлекательной беседе. Давайте сделаем так, Горинц, внушительно сказал Коллет. Я приглашу к себе помощника бургомистра и осторожно расспрошу его. А вы пока сбегайте за стражей и могильщиками. Только пусть возьмут с собой мешки и топор. Лучше вынести кадавра по частям, чтобы избежать скандала. А он не сбежит? спросил Горенц. Заприти его в кабинете, махнул рукой Колет. Эта безмозглая тварь не сможет выломать дверь. В начале нашей встречи он общался вполне человечно, усомнился Горенц. Мне даже показалось, что передо мной вполне живой человек. Да, но выглядит он неплохо, согласился Колет, бесцеремонно оглядывая меня с головы до ног. Видимо, что его оживил настоящий мастер. Содержание их увлекательной беседы нравилось мне всё меньше и меньше, особенно та часть, в которой говорилось о могильщиках с топором. Больше всего меня смущало то, что я действительно недавно умер. Если стражи и могильщики поверят астрологам, расчленение и похорон мне не миновать. А в этом мире астрологи, весьма уважаемые люди, как говорил Энтони, к их мнению прислушиваются. Можно было попробовать прорваться с боем, Горенц не выглядел сильным противником. Да и Коль это внушал уважение только своим весом, а не спортивными качествами. Но после побега придётся переходить на нелегальное положение. А это плохо скажется на знакомстве с принцессой. Вряд ли её высочество позволит себе водиться с беглым зомби, даже с таким симпатичным, как я. Оставалось одно доказать безумному астрологум, что сейчас я жив. "Уважаемые", громко сказал я. "Вы ошибаетесь. Я не cadaver, а обыкновенный живой человек". "Посмертный бред", понимающе хмыкнул Горинец. "Этот бедняга считает, что он всё ещё жив. Идите за могильщиками", Горинец махнул рукой Колет. "Не теряйте времени. Я могу доказать, что жив". "Почти закричал я. Вы же не хотите расчленить живого человека?" Эта фраза заставила их на секунду задуматься. Воспользовавшись моментом, я быстро заговорил дальше. Всё, что вам нужно сделать это составить прогноз моего будущего. Ведь у покойников будущего нет, оно бывает только у живых. Звучит разумно, согласился Горенц и вопросительно взглянул на Коллета. На пухлом лице старшего партнёра появилась снисходительная усмешка. "Дорогой мой", обратился он ко мне. При этом Колет даже хотел отечески похлопать меня по плечу, но в последний момент передумал и отечески похлопал по спинке кресла. Дорогой мой, видимо, вы сами не понимаете, что с вами произошло. Ваш разум изувечен смертью и последующим насильственным воскрешением. Но поверьте двум уважаемым людям, двум профессионалам. Вы мертвы. Мертвы, как вот этот стол, как кресло, в котором вы сидите. Это бесспорный факт. Я жив. Упрямо сказал я и привстал с кресла. Видимо, придётся всё же прорываться с боем. Коляц сделал шаг назад и как будто случайно заслонил спиной дверь. Затем снова смерил меня внимательным взглядом. Хорошо, неожиданно сказал он. Мы составим прогноз вашего будущего. Но если он покажет, что впереди вас Не ждёт ничего, кроме могилы, вы смиритесь с этим. Обещаете? Обещаю, быстро сказал я. Колет вздохнул. Составьте прогноз, Горенц, я подожду. Только постарайтесь побыстрее, у могильщиков может закончиться рабочий день. Не хотелось бы держать кадабров в помещении конторы до завтрашнего утра. Конечно, согласно кивнул Горенц. Он повернулся ко мне и спросил: Карточный прогноз вас устроит, предупреждая, что подобную картину вашего будущего я описать не смогу, ведь у вас нет прошлого. Но разобраться живой вы или нет, мы сумеем. Я немного подумал. В конце концов, дважды карточный расклад не ошибся. У меня не было причин не доверять ему. Устроит? Отлично. Горенц перемешал колоду, но Коля-то остановил его. Подождите. Толстяк с хитрым прищуром посмотрел на меня. Давайте договоримся. Если прогноз покажет, что вы мертвы, вы назовёте мне имя некроманта, который вас оживил. Я бы хотел с ним поговорить до того, как его сожгут на костре. Да этому толстяку палец в рот не клади. Я ещё немного поразмыслил. Если они сжульничают со своим прогнозом, но я смогу извлечь из этого кое-какую пользу. В конце концов Мартин с некоторой натяжкой подходил на роль некроманта. Пусть потом доказывает инквизиторам, что не шлялся тёмной ночью по кладбищам и не чертил пентаграммы. Хорошо. Если ваш прогноз покажет, что будущего у меня нет, я расскажу всё, назову имена, явки и пароли. Колет облегчённо вздохнул. Раскладывайте, Горенц, и побыстрее. Длинные пальцы Горенца замелькали над столом. Я чуть отклонился назад и приготовился в случае плохого исхода оттолкнуть Коллета и бежать, что есть сил. Некоторое время Горенц перебирал карты, потом озадаченно хмыкнул. Что там? нетерпеливо спросил Коллет. Ван же вай, господин Коллет, это точно, упавшим голосом ответил Горенц. Толстяк обогнул кресло и попытался наклониться над столом. Ему помешал живот. Тогда Коллит выудил из кармана модные прямоугольные очки и нацепил их на нос. Да, действительно. Коллит всем телом повернулся ко мне. На его круглом лице появилось виноватое выражение. Артист больших и малых театров Балин. Уважаемый господин э, э Макс, подсказал я. Уважаемый господин Макс, азадачно моргнув, повторил Коллит. От лица фирмы и от себя лично приношу вам свои глубочайшие извинения за этот неприятный инцидент. Поверьте, виновные в нем будут. Строго наказаны». Тут Коллетт снова повернулся к Горенцу. Тот втянул голову в плечи. «Как вы могли, Горенц, принять живого человека за кадавра? Это непростительно!» «Но карты!» — промямлил несчастный Горенц. «Знаете, я давно сомневаюсь в вашем профессионализме», — зловеще напирал Коллетт. «Зайдите ко мне завтра утром». Надчитав Горенца, старший партнер снова повернулся ко мне. «Дорогой господин Макс, идемте в мой кабинет. Вы хотели узнать свое будущее? Я буду счастлив лично составить для вас самый подробный прогноз и при том абсолютно бесплатно». Но жизнь давно научила меня не доверять людям, у которых мёд сочится из всех отверстий. Спасибо, на меня вполне устроит прогноз господина Горенца, ответил я. В конце концов, он ведь не ошибся насчёт моей смерти. Как это? вытаращил глаза Коллед. Ну а что было делать? Не мог же я бросить несчастного Горенца на произвол этого сумаиста. Тем более, у него на шее сидит прекрасная эльфийка с её любовью к крепким напиткам. Я вдохнул поглубже и принялся вдохновенно врать. Видите ли, я занимаюсь особыми духовными практиками, которые включают в себя очень глубокую медитацию. Во время этих медитаций дух отделяется от тела и как бы это сказать, э путешествует по другим мирам. В такие минуты меня очень легко принять за мертвеца. Как раз на прошлой неделе я медитировал особенно удачно. Наверное, этот момент избил господина Горенца с толку. Горенц уставился на меня с надеждой, как ильфийка на бутылку. Эх, гулять, так гулять. Я и раньше пытался узнать своё будущее, но медитации всё время мешали. А отказаться от них я не могу. Господин Горенц первый, кто разглядел хоть что-то. Вы ведь что-то увидели, Горенц? Я спросил это с нажимом. и даже подмигнул астрологу. Э, да, конечно, закивал он. Но ну вот я дружелюбно улыбнулся толстяку Коллету. Но если вы считаете, что справитесь лучше, то я готов попробовать. В глазах толстяка промелькнула растерянность. Ему очень не хотелось опозориться перед подчинёнными. Что бы, господин Горинц, наш лучший сотрудник, Вы правильно сделали, что доверились ему. Совсем скоро он станет полноправным партнёром. Горенц, не забудьте завтра утром зайти ко мне в кабинет. Мы поговорим о вашем повышении. Спасибо, господин Колет. В порыве благодарности Горенц изогнулся словно вопросительный знак. Наконец, господин Колет, пыхтя и отдуваясь, вышел за дверь. Кабинет показался мне непривычно просторным. Так что вы увидели в вашем прогнозе, Горенц? Нетерпеливо спросил я. Тесное общение со стрологами надоело мне хуже горькой редьки. Вот, посмотрите, господин Макс, Горен тыкнул длинным пальцем в разложенные по столу карты. Судя по всему, ваше ближайшее будущее будет очень богато на события, схватки, погони, приключения, в том числе и любовные. А любовные приключения звучит просто отлично. Горинц тем временем продолжал. Интриги благосклонность вышестоящих намек на богатство. Замечательный прогноз. Горинц не удержался я. А вы не врете? Что вы, Макс? Я бы никогда не позволил себе обманывать клиента. Прекрасно. Вы очень порадовали меня своим прогнозом. Э, погодите, господин Макс, остановил меня Горинц. Здесь есть одна неприятная деталь, даже не знаю, как сказать, Прямо, дружище, только прямо. Через 3 месяца всё закончится, виновато сказал Горинц. В каком смысле? опешил я. Посмотрите сами. Он показал худым пальцем на две карты, лежащие вместе. На одной из них была уже знакомая мне черноволосая красотка с етаганом, на другой белокурая девица сжимала в руках ветку с зелёными листьями. И что это значит? Это жизнь и смерть, объяснил мне Горенц. Но дело в том, что эти две карты никогда не выпадают вместе. Это просто невозможно. Я вижу такое впервые и не знаю, как это объяснить. Так. Я плюхнулся в кресло и задумался уже в который раз за день. Ну вот так и не заметишь, как обзаведёшься дурной привычкой размышлять обо всём. Скажи-ка, Горенц, осны толковать-то умеешь? «Думаю, да. А что за сон вам приснился?» — осторожно спросил астролог. Энтузиазмом он не горел. Оно и понятно, по моей милости он сегодня натерпелся достаточно. Я махнул рукой на осторожность и рассказал ему про голоса, которые закручивали в моей голове заглушку и бормотали про девяносто четыре дня. «Девяносто четыре дня?» — просиял Горинц. «Но ведь это как раз три месяца!» Ну, немножко побольше. Но так точно карты не показывают. И что ты об этом думаешь? Астролог отвёл глаза в сторону. Я думаю, господин Макс, что вам надо сходить к доктору. Вот, спасибо-то. От Горенца я больше ничего не добился. Он очень старался помочь, но я не мог рассказать ему, что заявился в Мазамбуне из другого мира. Иногда полезно быть скромным. Оставив астролога гадать о моей судьбе, я вышел в коридоры и услышал странные звуки. Хриплое звериное рычание перемежалось нежным звоном колокольчиков. Звуки доносились из-за двери, которая вела в приёмную. Распахнув ее, я увидел дивную картину. Дерек и эльфийская красавица-карамель сидели в обнимку на полу и дуэтом распевали матросские песни. Перед ними стояли две пустые бутылки. Помощника бургомистра в приемной не было. — Дерек, а где Энтони? — спросил я. «Макс — Ма-а-акс! — обрадовался Дерек. Почему так долго? Сложный астрологический прогноз дружище. Ты не потерял шкатулку с деньгами? "Не а", ответил Дерик. "Я на ней сижу". Он с трудом приподнялся, и я увидел край шик шкатулки. "И будут пираты на рее висеть, пока их не высушит солнце", нежным голосом пропела Эльфийка. Я почувствовал, как на мой правый глаз навернулась слеза умиления. "Идём, Дерек", сказал я. "Мы должны положить деньги в банк. Кроме того, я хочу подыскать себе хоть какое-нибудь пристанище. Наверное, можно было поселиться у Любечки, но я решил найти жильё, за которое нужно платить только деньгами". "Хочешь, я отведу тебя к своей подружке?" обворожительно улыбаясь, предложила Эльфейка. Она очень недорого сдаёт комнату. Ищет мужчину с крепким здоровьем. Расходы на выпивку пополам. "Спасибо, но у меня в последнее время печень пошаливает", не моргнув глазом, соврал я. "Ваш астролог сказал, что мне нужно её беречь". На примере Деррика я совершенно ясно видел, что пьянство с эльфами до добра не доводит. "Жаль", искренне огорчилась эльфийка. "До свидания, мальчики". Мальчики помахали Эльфики на прощание и вывалились на улицу. Так куда-то деланто не Дерек? А он ушёл, объяснил пират. Сказал, что у него важные дела. И как мы теперь отыщим банк? огорчился я. Энтони мне его показал. Вот он. Здание королевского банка располагалось в двух шагах от памятника Глокту II, сразу за городским собором. Внушительный фасад из красного кирпича. украшали узкие высокие окна, забранные толстыми решётками. Мне этот милый домик напомнил тюрьму. А где дверь? растерянно спросил я. В самом деле, входной проём был оформлен, как полагается: белоснежные статуи по краям, золочёная надпись сверху. Вот только самой двери не было. Вместо неё я видел только ровный участок стены. Мы с Дериком подошли поближе. "Эй, куда?" раздался гулкий голос откуда-то сверху. Я задрал голову и обнаружил, что с нами разговаривает статуя. Самым удивительным было то, что белые мраморные губы шевелились. Я пригляделся. Точно. Статуя не только разговаривала, но и смотрела на нас. "Нам нужно попасть в банк", ответил я, стараясь говорить как можно вежливее. Когда разговариваешь с мраморной статуей в три человеческих роста, вежливость не помешает. "Зачем?" подозрительно спросила статуя. "На мошенников вы не похожи. А если вы грабители, то разумнее прийти после закрытия. Часа в 3 ночи самое подходящее время". "Мы просто хотим положить деньги на счёт", объяснил я. "Это ты хочешь", неожиданно вмешался Деррик. "А я не хочу" Дэрик, мы это уже обсуждали. Статуя перевела мраморный взгляд на Дэрика. Ты гнам? Я гольф. Оскорбился Дэрик. Первый раз слышу, удивилась статуя. Чем занимаешься? Я пират, гордо ответил Дэрик. Хорошая профессия, одобрила статуя. Ты очень умный пират, если не хочешь держать свои денежки в королевском банке. Замечание статуи показалось мне странным, и я решил уточнить подробности. «Почему вы считаете, что деньги не надо класть в банк?» Статуя посмотрела на меня с сожалением. «В Королевском банке очень низкие проценты по вкладу. Всего полтора процента в год при условии, что ты не будешь снимать деньги со счета в течение 50 лет. Кроме того, они навязывают страховку и берут плату за хранение». Я недоверчиво хмыкнул. И впрям похожу на грабёж. А я тебе говорил, немедленно в лес, Дерек. Идём отсюда. Перед дёрнул меня за рукав и чуть не упал с каменных ступенек. А вы бы не хотели попытаться счастья в банке торгового сообщества Мозамбуне? Корочево пророкотала статуя. Это совсем недалеко отсюда, буквально за углом. У них и процент повыше, и отношение к клиентам самое уважительное. Кирпичная стена передо мной вдруг подёрнулась странной рябью, словно кто-то бросил камушек в пруд, в котором отражалось здание банка. Прямо из стены выскочил зеленокожий лопоухий коротышка в длиннополом сюртуке и кожаном чепчике с отверстиями для ушей. Ростом он был чуть пониже Дерека и напоминал помесь зайца с лягушкой. Ахерлана, ахерлана! Прензительно завопил коротышкой и крепко вцепился в мой рукав.